29 марта 1753 года, собор был разобран до основания и щебень пошел на усыпку Невского проспекта. После расчистки места новый храм был заложен 30 августа 1774 года в присутствии императрицы. Под алтарем была заложена серебряная доска с частичкой мощей Андрея Первозванного. Храм был окончен и освящен только в 1790 году 30 августа. В историческом отношении замечательна в Невском монастыре Благовещенская церковь, освященная уже после смерти Петра в 1725 году. Храм этот с первых дней Петербурга служил усыпальницей царственных особ и знаменитых лиц в истории России. Здесь погребены граф Ягужинский, фельдмаршал Долгорукий, Разумовский, Голицын, Панин, Ушаков, граф Брюс, Бецкий, князь Безбородко, Шувалов, Чернышев, Суворов и многие другие. Из царственных особ здесь покоятся царица Просковья, супруга Иоанна Алексеевича, Наталья Алексеевна, сестра Петра, сын Петра I, Петр Петрович, правительница Анна Леопольдовна, дочь Петра III Анна, первая супруга Павла I, Наталья Алексеевна. дочь Павла I – Ольга, и дочери Александра I – Мария и Александра. Посередине церкви, где теперь лежит прах грузинской царицы Дарьи Георгиевны, здесь 34 года и 4 месяца покоилось тело Петра III. В Благовещенскую церковь, эту единственную в первое время после создания Петербурга усыпальницу, как особ из царствующего дома, так и первых вельмож государства – Перенесены были 24 октября 1723 года во время еще стройки храма, тела, любимой сестры Петра Наталии Алексеевны и сына императора Петра Петровича. Царица Наталья была погребена ранее, в 1716 году, в Лазаревской церкви. Царица отличалась большой набожностью. У нее в доме по нынешнему Воскресенскому проспекту была церковь во имя Воскресения Христова, Отсюда название улицы и проспекта Воскресенскими. И здесь же была устроена первая в Петербурге богадельня, куда принимались старые и убогие женщины. Впрочем, это был не первый пример благотворительного приходского учреждения в Петербурге. За два года до нее купеческий человек Емельян Яковлевич Москвин построил при церкви Самсона Странноприимца, приимца что на выборской стороне, богадельню для десяти человек мужского пола. Лет через семь после Москвина церковный староста той же церкви построил новую богодельню, в которой уже помещалось двадцать старух и девять мужчин. После смерти царевны Натальи Петр приказал в ее богодельне воспитывать подкидыши, для которых был с улицы устроен чулан, куда могли приносить детей, не объявляя об их родителях. 13 октября 1723 года В Благовещенской церкви была погребена супруга царя Иоанна Алексеевича, царица Пороскева Феодоровна. На похоронах последний Петр в первый раз запретил за гробом идти плакальщицам, нанимавшимся по обычаю, в старину для эффекта. Они шли впереди и по бокам похоронного шествия с распущенными волосами и нарочно искаженными лицами. Они кричали, вопили, кривлялись и громко заливались плачевными причитами. то заводили тихим плаксивым голосом, то вдруг умолкали и потом заводили снова. В своих притчатах они изображали заслуги покойного, и скорбь родных и близких. Когда гроб готовились опустить в могилу, плакальщицы показывали свое искусство хором. Помимо этого обычая в старину существовал и другой еще остаток язычества – который, кажется, у некоторых купцов в Петербурге существует и сейчас. Так, как только заметят, что человек испускает дыхание, то на окне или на столе тотчас ставят чашу или стакан с водой, чтобы душа отходящего успела омыться. Также в рот умершего кладут мелкие деньги, будто бы для издержек в дальней дороге. Приводим малоизвестные подробности о погребении Петра III. Император скончался в ропши от геморроидальной колики, как гласил указ. Тело покойного императора было вскрыто. Екатерина упоминает, что сердце Петра III оказалось очень малым. Как повествует митрополит Казанский Вениамин Пуца Григорович, бывший в 1762 году архиепископом Санкт-Петербургским,